Глава 26. «Туда или тут?» В университетском научном клубе на лекции «Когда мы будем проводить каникулы на Луне» студент поднимает руку и спрашивает «Профессор, скажите, а когда мы будем проводить каникулы в Турции и Греции?» Самая большая площадь в мире, пекинская Тяньаньмэнь, что значит «Врата небесного спокойствия», весной 1989 года не была спокойной. В течение нескольких месяцев там не стихали выступления студентов, которые требовали либерализации страны и ограничения власти Компартии. Китайское руководство долго не могло принять решение вступить с протестующими в диалог или подавить волнения, которые уже начали выходить из-под контроля и распространяться на другие города, охватывая новые социальные слои. В итоге победили сторонники жестких мер. И в ночь на 4 июня На площадь Тяньаньмэнь вошли танки. По демонстрантам был открыт огонь, жертвами которого стали тысячи студентов. После подавления восстания по стране прокатилась волна арестов участников выступлений и их сторонников. Из Китая выгнали всех иностранных журналистов, которые симпатизировали протестующим и повсюду усилили меры безопасности. Страна практически перешла на военное положение. Как и следовало ожидать, западные страны резко осудили произвол китайского руководства и наложили на КНР санкции. При этом ЦК КПСС пребывал в растерянности и не знал, как реагировать на действия идеологически родственной компартии в соседней стране. В итоге Горбачев так и не высказал официального мнения по этому вопросу. В конце июня меня, Сашу и еще двух ребят из группы, которые были в списках на стажировку в Китай – вызвали в университетский отдел международных связей. Там ответственная дама в сером костюме с лицом, не выражавшим эмоций, сообщила, «Учитывая текущие обстоятельства внутриполитической ситуации в КНР, в настоящее время мы не можем подтвердить, будут ли продолжены программы по обмену студентами между Китаем и Советским Союзом, Министерство образования постоянно консультируется с Министерством иностранных дел по этому вопросу. Тем не менее, вам необходимо подать документы на оформление разрешения на выезд из СССР. Однако вы должны четко понимать, что стажировка может не состояться. Вам сообщат, как только появится дополнительная информация. Во второй раз за последние месяцы у меня из-под ног ушла земля. Моей мечте выбраться из этой окаянной страны, похоже, не суждено было сбыться. Совершенно раздавленный этой новостью и все еще не переживший историю с Дилей, я уехал к отцу в Коровкино. Я подумал, что деревенская атмосфера, примитивный быт и высокоинтеллектуальные беседы в интересной компании помогут мне пережить эту драму. Каждое утро, пока папа спал, обычно он ложился около четырех утра и спал до обеда, я надевал резиновые сапоги, брал палку лесника и шел гулять по рощам между каналами, периодически набредая на грибы и собирая в кружку чернику и землянику. Заблудиться там было невозможно, поэтому я уверенно ходил часами, глубоко вдыхая бодрящий ладожский воздух. Иногда я встречал какого-нибудь грибника на тропе или рыбацкая моторка обгоняла меня по каналу. А так, мое уединение нарушали разве что галдящие чайки, но они, к счастью, не претендовали на грибы и ягоды. Время шло... А по поводу китайской стажировки так и не было новостей. В начале августа у меня еще теплилась надежда на благоприятный исход дела. К середине месяца сомнений не осталось. Поездка не состоится. Мои утренние прогулки превратились в монотонный депрессивный обряд. Теперь я уже никуда никогда не поеду. Я останусь в совке, проживу здесь всю свою жизнь и тут же подохну. И когда я окончательно разложусь, изгнию в могиле, эта грёбаная страна наконец сможет поглотить меня полностью. Утром, 21 августа, к избушке в Коровкино подъехал дребезжащий велосипед. На нем гордо восседал дядя Лёша. Он привез бабушкину телеграмму. Прочтя сообщение, я завопил, как одержимый тысячей китайских бесов. «Срочно возвращайся!» «Выезд в Москву 22 августа, поезд Пекин 26, НН». От счастья у меня закружилась голова. В тот же день я добрался на перекладных до города, наспех побросал в чемодан и рюкзак вещи и на следующий день отправился в Москву. Бабушка поехала со мной, она хотела проводить ребенка. Я не стал с ней пререкаться. Мама с Толей остались в Ленинграде, в субботу их пригласили на свадьбу. 24 августа все студенты, отъезжающие в Китай, собрались в главном здании Министерства образования на Шаболовской. Кроме нас, четверых ленинградцев-восточников, было еще около 30 московских ребят из ИСАА, МГИМО, Геофака МГУ и Института военных переводчиков. Инструктаж проводил сотрудник КГБ, курировавший всех отъезжающих за рубеж советских студентов. Подтянутый мужчина средних лет в штатском – объяснял нам, что несмотря на несомненную приверженность политики ускорения перестройки и гласности, мы все по-прежнему являемся представителями великого многонационального народа СССР, его передовым идеологическим отрядом и должны вести себя за границей соответствующе, гордо нести звание советского гражданина. Он долго объяснял, что мы должны быть максимально внимательными, потому что иностранцы за пределами СССР только и мечтают о том, чтобы завербовать нас. Нам было настоятельно рекомендовано соблюдать строгие правила в общении со всеми незнакомцами. Так, ни при каких обстоятельствах, нельзя было разговаривать с представителями стран Западной Европы и Америки». Если же вдруг, вопреки всем попыткам уклониться от такого контакта, знакомство все-таки состоится, нам следовало как можно скорее в письменной форме передать содержание разговоров ответственному лицу в посольстве в Пекине, где в любом случае следовало отмечаться как можно чаще. Мы слушали в полуха. Все прекрасно понимали, что утомительная ахинея, которую он нес, уже давно потеряла свою актуальность. Окончив оду бдительности, куратор пригласил нас задать вопросы. Они были сугубо практическими. «Велосипед лучше взять с собой или купить в Китае? Можно ли будет поехать в Тибет без специального разрешения? В Пекине где-нибудь продается черный хлеб? Надо ли получать разрешение в посольстве на поездки в другие города Китая? А сколько твердокопченой колбасы можно провести с собой на поезде?» Автором последнего вопроса была энергичная брюнетка с модной короткой стрижкой в джинсовом костюме. Она сидела с подругами прямо передо мной, и они постоянно хихикали. Затем зачитали распределение по городам и университетам. Меня и еще нескольких ребят из Москвы направляли в Институт иностранных языков в Тяньцзине. Об этом городе я знал только то, что он находится примерно в ста километрах югу от Пекина и что в нем живет больше 11 миллионов человек. Тянь-дзинь так тянь день. мне было все равно, куда ехать, лишь бы подальше. Во второй половине дня нам нужно было оформить последние документы и получить в бухгалтерии командировочные и аванс. Советская бюрократическая машина продолжала пыхтеть и четко выдавала все необходимые бланки, формы, ведомости, разрешения и сертификаты. В лучших отечественных традициях нам пришлось обойти тысячу кабинетов Минобразования и оттолкаться в сотни очередей за каждой бумажкой, подписью и печатью. В одной такой очереди я снова оказался за девушкой в джинсе. По ней сразу было видно — москвичка. Она и ее подруги вели себя очень свободно. В отличие от нас, закомплексованных провинциалов, они явно чувствовали себя в этой бюрократической кутерьме как дома. Неожиданно она повернулась ко мне и сказала, «Вы ведь тоже едете в Тяньцзинь? Я Ира, а вас как зовут?» Ирина обратилась ко мне на «вы», и это показалось мне забавным. Я решил выпендриться и блеснуть остроумием. «Вова!» — ответил я. Это постмодернистская цитата из 21 выпуска «Яролаша» 1978 -го года «Загадочное женское сердце». Она задумчиво посмотрела на меня и отвернулась. Наш поезд отправлялся с Ярославского вокзала ровно в полночь 26 августа. Перед отъездом я позвонил в Ленинград попрощаться с друзьями и родственниками. Алеша и все мои школьные и университетские приятели радовались за меня и желали удачи. Отец, который специально приехал из деревни, чтобы быть на связи, был в патетическом настроении и внес в разговор ненужный драматизм. «Ты осознаешь, что уезжаешь навсегда?» Да нет, конечно, не навсегда. Когда я позвонил домой, родители только вернулись со свадьбы. Мама рассказала, знаешь, это было очень странное мероприятие. Михайловы нервничали, Андрей совершенно не знал, как себя вести, а отец Дили, представляешь, привез из Таджикистана человек 50 родственников. Такие разные семьи. Ума не приложу, как они собираются жить вместе. Имей в виду, тебе очень повезло. Но я почему-то совсем не чувствовал, что мне повезло. Полночный Ярославский вокзал был жарким, многолюдным и липким. Когда за 20 минут до отправления подали поезд Москва-Пекин, весь этот хаос начал перемещаться в наш купейный вагон. У меня вещей было меньше всех — чемодан и рюкзак. Умные же московские ребята набрали с собой огромное количество багажа, коробки и сумки всевозможных форм и размеров для заполнения каждого сантиметра купе, сложенные велосипеды и хитроумно упакованные электроприборы. Больше всех вещей было у московской Иры. Она караулила на перроне гору коробок, пока ее родители вносили их одну за другой в вагон и поймала на себе мой взгляд. «Привет, Сергей!» Ее веснушчатое лицо... Расплылось в улыбке. Она знала, как меня на самом деле зовут. Я смутился. «Привет, Ира. Похоже, ты везешь немало колбасы». «Ну да», — она хрустнула костяшками пальцев. «Этого мне должно хватить до конца сентября». Состав медленно тронулся, бабушка осталась на платформе. Она махала рукой вслед отходящему от перона поезду и утирала слезы. Я забрался на верхнюю полку и, положив руки за голову, Стал думать обо всем сразу. О бабушке, о Диле, которая вышла замуж, и о своей новой знакомой. Смешная. Она мне нравилась. В первый раз, выезжая из страны, я размышлял о природе и мере моей новой, только что обретенной свободы. СССР простирался огромный, могучий и пока еще абсолютно неизменный на одну седьмую земной поверхности но я знал, что очень скоро я перестану быть его частью. Вскоре я заснул, убаюканный мерным стуком колес. Меня ждало путешествие в Пекин по Транссибирской железной дороге длиною в шесть дней. А всего в нескольких сантиметрах от меня, через тонкую фанерную перегородку, на такой же верхней полке в соседнем купе спала московская девушка Ира. Моя будущая жена и мать моих детей, Миши, Алёши и Зои. Вероятно, в этот момент ей уже снилась колбаса. 21 августа 2011 года. После поминок я купил бутылку вина и, спрятав её в бумажный пакет, пошёл бродить по своему старому району. Некоторые улицы теперь назывались по-другому, а так всё выглядело как раньше. Единственное, что бросалось в глаза, исчезла часть бульвара возле большого дома на каляева где на скамейках мы с друзьями провели, наверное, тысячу вечеров. На этом месте теперь парковались последние модели «Мерседесов» и «БМВ», на которых приезжали на службу неутомимые рыцари плаща и кинжала. За 25 лет со времени выпуска родной школьный двор совсем не изменился. Тот же пыльный гравий — уродливые мусорные баки и бездомные кошки. Я толкнул парадную дверь школьного здания, но она была закрыта. Я пошел направо, по улице Воинова, теперь Шпалерной, в сторону дома. Нашу улицу тоже переименовали. Она, как и до революции, теперь называлась Захарьевской. В моем дворе почти ничего не изменилось, как будто время отказалось течь вперед. Лишь пара новых скамеек под деревьями — и кое-где разномастные стеклопакеты заменили старые деревянные рамы. Вентиляционная шахта метро, из которой вырывался теплый, пахнущий криозотом воздух, все так же возвышалась над землей. Даже старая неряшливая надпись «Стоянка запрещена» все еще украшала стену у помойки. Дом ни разу не перекрашивали с тех пор, как я в нем жил. Я нашел глазами окна нашей квартиры. Теперь в них отражалась колокольня. Соседнее здание общества охраны памятников снова стало действующей церковью, и вместе с богослужениями возобновился колокольный звон. «Интересно, кто теперь там живет?» Внезапно меня осенило. «Я ведь запросто могу это выяснить. Номера домашних телефонов в Ленинграде привязаны к квартире, а не к владельцу. Как крепостные крестьяне, они принадлежали не столько хозяину поместья, сколько земле». Я достал Блэкбери, и набрал свой старый номер, который помнил наизусть. Трубку поднял незнакомый мужчина. Я извинился, представился и начал в красках описывать ему всю свою жизнь, как прожил последние 15 лет в Лондоне и как перед этим все детство провел в квартире 44, в которой теперь живет он. Я сказал, что прилетел в город всего на пару дней и спросил, не будет ли он так любезен пустить меня всего на несколько минут взглянуть на квартиру моего детства. Он отказался, сославшись на занятость. Я продолжал. «Ну, пожалуйста, ну что вам стоит? Это не займет много времени. Я уже здесь, стою во дворе. Вы можете выглянуть в окно и убедиться, что я совершенно нормальный человек». «Не очень понятно, каким образом мой внешний вид должен был убедить его в моей нормальности». «Нет», — ответил он нервным голосом и бросил трубку. А я пошел дальше бродить по знакомым до да боли окрестностям. Мимо гастронома, который внешне не изменился, хотя внутри его, конечно, появилась разнообразная еда всевозможных брендов. Потом мимо колобка, в котором изменили планировку и почти наверняка обновили рецепт котлет. В канцтоварах, где я раньше покупал все для школы, теперь продавалась дизайнерская обувь. Овощной, в котором я три часа простоял в очереди за бананами, стал итальянским рестораном. Скрипя сердце, Я подавил желание потребовать свои законные два килограмма. Когда я поравнялся с нашей остановкой пятнадцатого троллейбуса, меня пробило на слезы, которые я сдерживал последние три дня. Я шел по Чайковского в сторону кинотеатра «Ленинград», и прохожие сторонились странного, плачущего иностранца. Дойдя до Таврического я присел на скамейку, где когда-то коротал время в ожидании начала «Звездных войн» и зажег сигарету. По странному стечению обстоятельств это было Мальборо, как и тогда. Вскоре вино кончилось, а с ним улетучилась слезливая ностальгия. К тому же я проголодался. Пройдя пару светофоров по восстанию в сторону Невского, я зашел в приятный полупустой ресторан, где кроме меня ужинала компания молодых людей лет тридцати. Примерно час я бессмысленно листал ленту Фейсбука, медленно что-то жевал и дегустировал пино-нуар. Наконец я дозрел до разговора. «А вы здесь где-то рядом живете?» — обратился я к молодым людям. «Нет, мы из Колпино, мы просто любим в центр приезжать», — ответила одна из девушек. Я пересел к ним за столик, и мы проболтали следующие пару часов. Вернее, говорил в основном я, а они задавали вопросы. Им было интересно узнать о жизни в Китае, Франции, Англии и других странах, в которых они не были. Они расспрашивали меня о моей семье и о том, как я воспитываю своих детей вдали от России. У меня был билет на самолет в шесть утра. Нормальный разумный человек пошел бы в гостиницу поспать несколько часов, но я не мог не откликнуться на зов «Белой ночи». Питер в эту пору прекрасен. Около двенадцати мы вывалились из ресторана и отправились гулять по городу. Мы беспорядочно передвигались по центру за заходом в разные кафе и бары, где пропускали еще по рюмочке, а потом пошли смотреть, как разводят мосты. Во второй раз за последние дни меня переполняло удивительное чувство братства с незнакомыми людьми. В четыре утра кто-то из новых знакомых вызвал мне такси. Мой телефон давно разрядился. Мы обменялись координатами и зафрендились на Фейсбуке. Я обнял на прощание своих новых друзей, заехал за вещами в гостиницу и к пяти утра уже был в Пулково-2. Разумеется, мы никогда больше не контактировали. Когда экипаж Люфтган заготовил самолет к взлету, я уже клевал носом. Похороны и ностальгическая автопати не оставили во мне сил. Засыпая, я думал о том, насколько моя жизнь отличалась от того, что я представлял себе в детстве. Но, как учит нас история, единственная предсказуемая вещь в жизни — это ее непредсказуемость. Конечно, мои дети росли совсем не так, как я. У них была нормальная семья без разводов, потрясений и убогого советского быта. В отличие от меня, они никогда не испытывали недостатка ни в любви, ни в еде, ни в развлечениях. Их никогда не учили врать или держать рот на замке. Если я рос, рассматривая большой мир через крошечный глазок в железном занавесе, лишь догадываясь о том, что происходит снаружи, то им вся безграничность мира досталась просто так. Они его полноправные граждане, и это бесспорно самое значительное достижение моей жизни. Я размышлял обо всем этом на пересадке в Мюнхене. А еще... Я думал о том, что суть последних двух десятилетий российской истории состоит в том, что одна часть моих ровесников хочет вырваться из советского прошлого, метафорически уничтожить в себе СССР, а вторая — вернуть все назад, как было. Я, конечно же, отношусь к первой, и, увы, в последние годы моя команда разгромно проигрывает. «Русь, куда ж несешься ты?» «Дай ответ». Не дает ответа. Кроме воспоминаний, теперь не оставалось ничего, что связывало бы меня с моей страной или с моим детством в ней. Моя любовь к родине и моя ненависть к ней перестали, наконец, бороться. И еще теперь я знал, что окончательно повзрослел. Первая половина моей жизни осталась позади. Образ бабушки, как и призрак родины, больше не тревожили меня. Я чувствовал облегчение и свободу. Через час мой самолет приземлился во Флоренции, где меня ждала семья, и скоро вокруг уже шуршали пески и шумели водопады, милые моему сердцу, внутренней Тосканы. Вы прослушали книгу Сергея Гречишкина «Все нормально», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Олег Булгак.